«Глава 17: Что такое лисья сваха?» Вран опасался, что приятель уже собирается в дорогу, но выяснилось, что они с бабулей никуда не спешат. «Бабушка давненько не приезжала в Москву, вот и решила задержаться. К тому же она твоей Таней хочет заняться», — легкомысленно сказала Леланд, наслаждаясь тем, что говорит свободно и легко. «Не понял, в каком смысле заняться?» — озадачился Вран. «Ну как, в каком? В прямом. Бабуля же у меня лисья сваха. Ты разве не знал?» Понятия не имел». Суховато ответил Вран, сделав вид, что вспомнила о каком-то важном деле и торопливо убравшись в комнату. Сделал он это вовсе не просто так. Ему внезапно захотелось вспылить, заорать на нового приятеля, но тот был таким сияющим, что стало жалко на него срываться. «Да и потом, он-то тут при чем? У него же бабка, как этот, бронетранспортер». Не остановить, попросту снесет и не заметит. Но как же так можно? Зачем? Зачем лезть в жизнь человека, когда он об этом не просит? Вот кто ее уполномочил, а? Вран мрачнее тучи выбрался из комнаты и сразу наткнулся на деловитую Шушанну. Вот, вот ты-то мне и нужна. Слушай, а можно сделать так, чтобы эта руха свалила отсюда поскорее? Зачем? — удивилась Норуш. Мне казалось, что я она, и ее внук тебе понравились. Внук нормальный, а бабка? Ты в курсе, что она та не хочет жениха какого-то искать? Ой, ну ты и смешной, конечно, в курсе. И более того, я ее в этом полностью поддерживаю. Не Арина приличную Норуш, тем более не дослушав». Шушана притопнула лапкой и в доме ощутимо похолодала. «Да что там дослушивать, ты? Ну ты-то как влезла в такую гадость?» «Это что, как меня, что ли, женить насильно?» «Ты вменяемый!» — с сомнением осмотрела Врана Норуш. «Ты хоть что-то знаешь про лисьих свах?» «Нет, и знать не хочу. ой!» Вран ойкнул и присел, потому что на него с вешалки внезапно свалился увесистый зонт, больно треснув по макушке. «Все понял или добавить?» — холодно уточнила Норуш. «Понял!» — вздохнул Вран, потирая голову. «Тогда пошли, я тебе расскажу про лисьих свах. Норуш заторопилась вперед по коридору, открыла какую-то ранее невиденную Враном дверцу и, запустив туда ворона, прошла сама. Алисы образуют пары на всю жизнь», — начала Норуш, усаживаясь на низенький диванчик. «Как и вороны», — вставил Вран. «Да, но вороны летают где хотят, а лисьи территории строго поделены, и бегать туда-сюда, разыскивая подходящую пару, — это дело рискованное». «Могут и холку потрепать, и хвост накрутить, и запросто решив, что это покушение на чужую охотничью территорию». Но это да, могут», — согласился Вран. «Вот поэтому-то в местах, где много лис, и появляются лисьи свахи. Они никуда не торопятся, никогда не делают что-то поспешно и частенько отсоветуют лисам связываться друг с другом по первой симпатии. Можно ошибиться, а потом всю жизнь жалеть об этом». Когда лисы все пристроены, и у свахи есть время и желание, она может и другим видам помочь, в том числе и людям. Нам повезло. Руха отличная и очень опытная сваха. Таня ей помогла, так что она вдвойне постарается. «Да с чего вы взяли-то, что ей это нужно, а?» — возмутился Вран. «С того, что она хочет мышат. Ну, в смысле детей, конечно. Еще в браке с Димой хотела. А сейчас что у нее получается?» что хмуро буркнул вран она занята работой нами гостиницей чем угодно только не собой люди живут не так долго как мы понимаешь, а увлекаться могут сильно ну нырять с головой в то что делают, думая что у них еще очень много времени на то чтобы заняться своей жизнью найти кого то создать семью они могут даже не замечать кого то кому нравится и кто нравится им. или проходить мимо, рассчитывая, что все это ерунда, что дальше таких найдут много-много, а то и лучше найдут. Норуш вздохнула. У нас в доме на первом этаже живет такая. Она в сорок семь лет вдруг опомнилась, сообразила, что возраст уже серьезный, а она пропустила что-то важное для себя. Нет, понятно, что кому-то все эти семьи, мужья, дети вообще не интересны, они одиночки, Им и мы так хорошо. но кому нужно потом очень и очень жалеют часто мамы напоминают дочкам что хорошо бы помнить про возраст нет это конечно сердит и раздражает но говорится то не просто так мамы уже лучше ощущают скорость времени оно чем дальше тем быстрее идет утекает сквозь жизнь уносит ее с собой вот они и волнуются норуш частенько наблюдала за людьми многое видела горюнилась было а потом спохватилась и добавила да вот беда таниной маме на неё наплевать ты хочешь чтобы таня также опомнилась когда уже поздно будет нет не хочу но не хочу чтобы её насильно с кем то знакомили и замуж выдавали за первого встречного сердито фыркнул вран ты ничего не услышал из того что я сказала рассердилась шушана никто и не собирается её сейчас сватать или замуж выдавать «А что еще делает сваха?» «Вот баранка крутобокая», — фыркнула Норуш. «Сваха сейчас хочет напомнить Тане, что она молодая женщина, которая утонула в своей работе, которая уже и не помнит, когда ходила с кем-то на нормальное свидание, да хоть в парк погулять да поговорить. Между прочим, как с мужчинами говорить, чтобы они не решили, что она ополоумевшая ветеринарша, это тоже навык, и слушать навык, а любой навык без практики не появится». «Так она же замужем была». «Была, только ее туда взяли, понимаешь? Ну, привели, маме предъявили и взяли для обслуживания ее угождения. Она влюбилась, а он не особо и ухаживал. Облагодетельствовал девочку, которая была совсем лишней в своей семье». Норуш пригорюнилась. «Так что нет у нее навыка этого общения, а он нужен, чтобы разбираться в словах, слышать по-настоящему, не вестись на первого встречного поперечного». «Как Руха сказала, не считать, что этот первовстречный прямо сразу судьба». «То есть она не хочет сразу Таню сватать?» «А я тебе о чем говорю?» – удивилась Шушана. «Именно об этом и твержу». «Слушай, а может и не надо всех этих сложностей? Может, она сама встретит кого-то на работе? Ну, туда же много мужчин приходит?» – воспрял Вран. «Ага, очень романтично, когда она температуру собаки измеряет». Помнишь, небось, куда градусник ставит. Хитро усмехнулась Норуш. «Тебе же Таня предлагала померить температуру при вашей первой встрече?» «Да ну тебя!» — покраснел Вран. М «Да, вообще-то не очень того. Не романтично». «Вот именно. А когда кошкам уши чистят, и они вопят, как болотники в ливень. Ну, согласись, там уже не до того, чтобы Танечку нашу рассматривать. Да и потом, нам же не какой-то нужен, а ее. Тот, который лично ей подойдет. И как эта самая сваха собирается действовать? С сомнением уточнил Вран. Отправить Таню прогуляться с Костиком. Этим ветеринаришкой? Сморщился Вран. Я против. Он Тане не подходит. Ай! Рухнувший на его многострадальную маковку зонт, неизвестно откуда взявшийся в этой комнате, заставил его закрыть рот. Да что ж ты тут делать будешь, а? Рассердилась Нуруш. Я сказала прогуляться, а не замуж за него идти. Он холостой, Таня свободна, работают вместе, симпатизируют друг другу, как коллеги. Им есть о чем поговорить на рабочие темы. А потом, глядишь, поболтают на вольные. Танечки комфортная практика. Ну, поедят что-то вкусное, в парке походят. Что такого-то? Таня хоть голову поднимет от работы. Ну, разве что так, призадумался Вран. «Но как вы это сможете устроить?» «Это уж Руха знает как. Она же не просто так огневится. У нее искорки разные есть. Запустит теплую, которая чуть легкомысленная, самую капельку с симпатией, с желанием этим всем с кем-то поделиться. Запомни, упертая твоя натура, та не надо осознать, с кем ей захочется быть, а для этого надо общаться с реальными людьми». Вран вовсе не был уверен в этих самых искорках и осознаниях, но, наученный горьким опытом и явным синяком на голове, решил придержать язык и действовать самостоятельно. В конце-то концов, эти две особы, которые решили вмешаться в Танину жизнь, его просто не послушают, а вот Таня, да, она его предупреждение услышит. С этого момента он с готовностью соглашался с Шушаной, «Опасаясь, что с нее станется, его из комнаты просто не выпускать, пока он не выразит всецелую поддержку планам свахи». Вечером этого же дня он перехватил Таню, которая возвращалась с работы. «Тань, можно поговорить?» Немного смущенно начал он. «Конечно. Пошли дома поговорим». «Нет, давай не дома». Вран решительно развернул ее к скверу. «Там давай». «Как скажешь. А что случилось и почему не дома?» — удивилась Таня. «Да понимаешь, какое дело. Я не хочу, чтобы они там знали, что я тебя собираюсь предупредить об их интригах». «Каких интригах?» — заинтересовалась Татьяна. «Разных». Ёмко, но не очень информативно выдал Вран. «Ты вот знала, что Руха, лисья сваха и собирается тобой заниматься?» «Знала, она говорила», — рассмеялась Таня. «И ты? Ты не против?» — удивился Вран. «Ну, чтобы тебя сосватали вот так запросто за кого-то». чтобы сосватали запросто против. А так, ну, она же ничего и не делает». «Как раз наоборот. Они с Шушаной сговорились сделать так, чтобы ты пошла гулять с Костей вашим». «С Костей?» — удивилась Таня. «Да, у Норуши есть теория, что ты по уши в работе и не умеешь разговаривать с мужчинами, что познакомиться тебе негде. А так, если тебя отправлять на свидание с кем-то, у тебя будет практика возникать, а еще что ты детей хочешь». Вран торопился высказать все поскорее и свалил сведения в приличную кучу. Таня шла рядом, аккуратно обходя лужи, возникшие от растаявшего снега, смотрела под ноги и молчала. «Тань, ты это... обиделась?» — осторожно спросил Вран. «Хочешь, я скажу им, чтобы к тебе не лезли?» «Знаешь, я действительно очень хочу детей», — вздохнула Таня. «Нет, не сейчас, конечно, а когда встречу кого-то, ну, своего. И да...» Как это не стыдно признавать, но они правы, — она слегка покраснела. — Я и правда не очень-то хорошо умею общаться, если это не про работу, не про гостиницу, не про кого-то, а про... про меня саму. Вран никогда раньше, до разговора с Шушаной, об этом не задумывался и не говорил с Таней на эту тему, поэтому смотрел на названную сестру изумленно, остро жалея, что вообще завел этот разговор. — Спасибо тебе, что предупредил. И... «Наверное... Наверное, не надо мне никаких свиданий», — вздохнула Таня, покосившись на свое отражение в луже и не увидев там на свой взгляд ничего хорошего. Унылая девица, не очень-то романтической профессии, со средними внешними данными и вообще. «Дима меня выбрал, как выяснилось, вовсе не по любви», — понурилась она, осознав, что вообще-то успехом у мужчин она никогда похвастаться не могла. «Ну, короче, вряд ли я могу заинтересовать кого-то всерьез. Да еще и общаться не очень умею. Ну, флиртовать, говорить так, чтобы со мной было легко и интересно. Есть мне чем заниматься, вот и хватит с меня». «Так, ты чего это глупости говоришь, а?» Возмутился Вран, представив, как через много лет Таня горько пожалеет о том, что упустила. «Вот теперь я вижу, что тебе действительно надо отрабатывать это, ходить и общаться». «И видеть, и привыкать, что ты еще как можешь нравится, и вообще очень красивая и хорошая». Вран так рассердился, что в словах все чаще проскальзывала раскатистая «Р». «Я тебя сам провожу на свидание с Костей этим, и только попробуй смыться, я прослежу». «Ну, какой ты у меня смешной!» Таня так улыбалась, что Вран был готов самолично приволочь первого кандидата на «Погулять», Ну, разве что проследишь, только вот костику-то это зачем? Да кто б его еще спрашивал, пробормотал Вран, но очень и очень тихо, так чтобы Таня не слышала. Руха не зря считалась прекрасной свахой. Уже на следующий день унылый Константин, все еще переживающий свою неудачу в личной жизни, вдруг ощутил что-то такое, прекрасно весеннее, чего стало легче дышать. и мелкий заоконный дождик озарился неизвестно откуда взявшимся солнцем и вообще. Причем это все было именно неподалеку от Тани. Как только он уходил дальше, тоскливый настрой возвращался. В конце концов Костя начал топтаться неподалеку, недоумевая. А почему ему не приходило в голову, что хорошим настроением можно поделиться, к примеру, вот с этой приятной и симпатичной коллегой? «Тань!» «Я вот думаю, а может нам пройтись вместе, а? Тут в парке кафе новое открыли. Пошли сходим. А то вроде уже весна, а я ее и не заметил». «А давай?» — легко улыбнулась Таня, решившая, что от нее не убудет. «А посмотреть на мир не только с рабочей стороны может быть весьма полезно. Если ты не против, я только домой забегу на минутку, ладно? Переоденусь». Она показала на голубые джинсы, на которые один из ее сегодняшних пациентов — Ловко скинул темно-синий единол. Сам, понимаешь, расцветочка подкачала. Ну, у нас это профессиональная, развеселился костик, припоминая, какой именно он пришел домой позавчера. Конечно, давай, переодевайся, я тебя у дома подожду. Ты же рядом живешь, да? Шушана ловко удалила от этих двоих всех коллег, чтобы никто не спугнул Таню и не подслушал этот разговор, и с удовольствием встретила ее на пороге квартиры. «Как ты думаешь, что мне надеть?» — рассмеялась Таня. «Вран рассказал», — догадалась умная Норуш. «Сердишься?» «Рассказал, да. И знаешь, не сержусь. Вы с Рухой правы. Только раз уж это уже не секрет, вы меня-то в курсе дела держите, ладно? Я не люблю вслепую». «Руха, нас раскусили, но не сердятся», — позвала Норуш. «Как я люблю, когда люди умные и без гордыни!» когда могут понять, что им нужна помощь, и не отталкивают ее всеми лапами», констатировала Рууха, когда они с Шушаной проводили Таню на свидание. Таня вышла из подъезда и помахала рукой Константину, который рассматривал ветки деревьев, росших у Нурушного дома. «Ты очень красивая», с удовольствием констатировал он, увидев Татьяну. «Без единола», рассмеялась она. «Ну, он тут ни при чем. Ты и с ним красивая. Пошли». Костик уже довольно далеко отошел от дома, а потом обернулся и мечтательно вздохнул. «Ты чего?» «Странно. Вокруг еще деревья голые, а тут уже почки раскрылись. Наверное, теплотрасса внизу. Но вот что удивительно! Я такое же видел в детстве у бабушки в деревне. Там-то точно никакой теплотрассы нет. А вот деревья такие есть. Три дерева у соседского дома всегда раньше всех одевались в листву. И позже всех ее сбрасывали. Вот странность-то, да. И бабушки давно нет, и соседки ее тоже. И дом тот развалился совсем. А я вот был там в отпуске недавно. Так там одно из деревьев, которое ближе к дому, уже тогда несколько почек выпустило. Поразительная штука.